Глава 3. Утром меня поцелуями разбудил Рев. Еще плохо соображаю про сна. Я вообще не помнила о событиях накануне. Рев сонно приоткрыл глаза. Ты вернулся? Прости, что пропал на время. Он ласково касался губами моего лица. Просто так получилось. Его поцелуи ну очень отвлекали. Ну, я все равно не могла не спросить. Из-за Алекса? Рев, но он приложил палец к моим губам. Давай не будем поднимать эту тему, хорошо? В серых глазах плескалась серьёзность. Я сделал то, что должен был сделать, и на этом все Оставим в прошлом. У меня даже дыхание перехватило. Ты отобрал у него магию? Убил? Я села на кровати. Нет, Кира, что ты? Но больше он точно никогда к тебе и близко не подойдет». Рев меня бережно обнял. Я даже представить не могла, как Реф этого добился. Впрочем, Алекс ведь и так не объявлялся, может, и сам уже потерял ко мне интерес. А теперь окончательно в этом поставил точку. Да и после пережитого дня в другой реальности для меня факт, что никогда больше Алекса не увижу, был просто манна небесной. Но в любом случае я понимала, что Рев рассказывать не станет. Дело не в недоверии, а банально в привычке. Как бы сильно он меня не любил, все равно слишком привык за свою жизнь быть скрытным, и вряд ли это скоро пройдет пока мне вполне хватало что он просто рядом и каким же блаженным было тепло его объятий особенно после пережитого накануне ужаса но ты сам в порядке обеспокоенно уточнила я подняв на него глаза в полном не волнуйся. улыбнувшись он наклонился к моему лицу но его губы не успели коснуться моих как раз послышался громкий голос грана эй ребят ну вы где я все понимаю у вас там ттт Ну давайте уже спускайтесь, времени в обрез. вон уже даже Вэйнс пришел!» Мы сейчас. Крикнул в ответ Рев: нехотя отпуская меня из объятий". Я постаралась скрыть досаду, уже который раз в последнее время поцелуй за миг отменяется. Постаралась отвлечься. Так, а что у нас с утра пораньше намечается? Распределение практики. Напомнил он. А, ну да, практика еще это. Сейчас я быстро переоденусь, умоюсь и спущусь. Давай, пойду отвоюю для тебя пару пирожков, пока их там все не изничтожили. Реф вышел из пания. А я счастливо вздохнув, снова откинулась на подушка. Как все таки жизнь прекрасна. Я дома, со мной рядом любимые, замечательные друзья, да и предстоящая учебная практика казалась вообще пустяковым делом. И с такими радужными мыслями я поспешила собираться. Когда я спустилась на кухне за завтраком, заседала вся наша компания, плюс малоиздохмаченный Вэнс. На столе красовалось блюдо румяных пирожков, а на печке в котелке булькало нечто ядовито-фиолетовое. Гран, а это что? Опасливо покосилась я на неизвестное варево, когда всех поприветствовала. "Зелья от зыкани", ответил оборотень. "Вот-вот будет готово, и сразу пойдем». А что, насторожилась я. Учебная практика это всегда так жутко, что ты нас заранее собрался с зелями от заикания отпаивать? Да это и нам, с набитым ртом пробурчала Дарла. Это моему трупняшику. А чего с ним? Я села рядом с Рефом и взяла с блюда тёплый пирожок. Ничего особенного? вздохнула пожала плечами. Просто он у меня очень такой чувствительный и впечатлительный. Дарла ведь ночью потащила Берокзанга гулять по некроманским подземельям, пояснила мне Анель, бросив укоряющий взгляд на любительницу некропупсов. По тем самым, где итоговые соревнования магического турнира происходило. Бедняга, видимо, вырваться из цепкой хватки Дарлы так и не смог, а она его через весь лабиринт провела. Теперь вот Бирогзанг заикается, Грант по доброте душевной ему зелье и готовит. Я бы вообще на месте бедного Берокзанга просто умер на месте от ужаса. Поежился тавер. Некромантические подземелья ночью, да еще и в компании нашей Дарла. Я даже представить себе не могу что-нибудь хуже. Ой. Да ты просто там не бывал. Вот так и говоришь. Отмахнулась Дарла. А ведь какая в подземелье романтика? М, -м, м Романтика, некромантика. Хмыкнул Гран. Не, ребят, какая-то у вас всех любовь неправильная. Одни. Кивнула на нас с Срефом. Сначала нервы друг друга треплют другие. Теперь уже кивок на Дарло. «Шатаются по ночам в подземельях, куда ни один маг в здравом уме не сунется. И то ли дело мы. Ласковая улыбка для счастливо зардевшейся Аниль. «Все тихо, мирно, красота. Сколкота. Тут же фыркнула Дарла. Мне аж хочется требовать с тебя уже какое-нибудь против розово сиропное зелье, а то скоро зубы сведет от вашей банальной едели. Но скоро там твое заикательное готово будет. Уже вот-вот. Отозвался Обертень. Кстати, спохватился Вэнс, только сейчас оторвавшись от уплетания пирожков. Гран, принеси мне стаканчик будь другом. А вам-то зачем? Не понял, Обертень. Сейчас то незачем». за чем. усмехнулся. Но скоро понадобится. Мы же с Милли сегодня идем на ужин к нашему дорогому папе. Хоть Венси носился с нами, страшенно переживая всю сессию, а теперь еще и за практики, но явно еще, чтобы дома поменьше бывать, как он сам мрачно пояснил. Супружская жизнь это такая штука, с которой нужно смириться, хмм, к, -к нужно привыкнуть. А я все таки уже не настолько юн, чтобы так быстро привыкать к столь кардинальным переменам. Наверное, если бы в комплекте с его новоиспечённой женой не шло все ее семейство, включая дорогого тестя, Воинсу было бы проще. Но вы по укладу фирейцев, женившись наш декан стал частью их семьи. Слишком пока не привыкший к такому обрушившемуся на него счастью, он даже порывался на практику вместе с нами, но ему бы руководство не позволило. А как вообще практика проходить будет? Спросила я: "Или это тоже пока тайна?" Обычно каждый курс делят на группы человек по 10 и распределяют кого куда. Пояснил Вейнс. Ну, и задания всем дают. То есть нам куда-то отсюда уезжать придется? Мне даже не по себе стало. Ну да. Но мы все равно будем все вместе. Улыбнулся мне Рев. Я тут же расплылась в ответной счастливой улыбке. Нет, но с ним я хоть на край света поеду на эту неведомую учебную практику. И, соответственно, некроманты проходят практику по некромантии, целитель по целительству и так далее. Добавил декан. А уникальные, уникальные маги... маги? Спросили мы чуть ли не хором. Вэнс чуть озадаченно почесал затылок и пожал плечами. ребят, я без понятия. Сами же в курсе, на моей памяти никто с нашего факультета до учебной практики не задерживался. Алим позвал Реф. Чего? Опять чем-то недовольный дух свесился с потолка. А как у уникальных магов практика проходит? Алим на мгновение задумался и выдал: "Когда еще факультет был в почете, Первокурсников отправляли в Даллию. Там располагалась королевская резиденция специально для уникальных магов". Со всеми условиями для развития даров и способностей. Ну, со сменой правящей династии и само собой, опала на подобных вам магов. Резиденцию ту прикрыли. Так что я тоже понятия не имею, какая у вас практика будет. В моем воображении тут же нарисовалось, как отправят нас с потолки бить в лекционных аудиториях. Ну а что, вполне в духе нашего доброго ректора. Хотя он может что-то и совсем каверзное придумать. Раз для нас нет отдельной практики, Задумчиво произнес Рев. «То, вероятнее всего, отправят на какую-то другую. Ой, лишь бы по некромантии. Дарла даже в ладоши захлопала. И мне тогда с Берагадиком расставаться не придется, и вам будет полезно познать всечтность бытия. Пожалуйста, пожалуйста, только не некромантия. Взмолился Тавер вперев, тоскливый взгляд в потолок. И хорошо бы не боевая магия. Тут же опасливо добавил Аниль. Хотя я бы тогда смогла заодно и в целительстве попрактиковаться. Ребят, да какая разница, куда нас отправят? Добродушно улыбнулся Гран, аккуратно переливая готовое зелье в специальные пустые склянки. Главное, что всей толпой. «И поскорее бы, пробурчал Алим. Не, хоть нормально ремонтом займусь, без всяких вечно путающихся под ногами и мешающих творческому полету мысли. Интересно, это насколько нам надо уехать, чтобы Алим успел вторую спальню восстановить? Философски произнесла я, будто рассуждая вслух. Лет на двадцать», — Усмехнулся Рев. «Тридцать», — Предположил Гран. Боюсь, настолько, сколько даже не живут. Уныло возразил Тавер. Вот, Дарла назидательно подняла вверх указательный палец. Именно поэтому нам Архимению необходимо ехать на практику по некромантии. Я там всех вас превращу в зомби, и тогда уж мы точно дождемся завершения ремонта. Друзья снова приняли спорить, а я молчала, просто с улыбкой переводила взгляд с одного на другого. Как же я все таки любила вот такие вот наши посиделки. Правильно Грант сказал без разницы, куда нас отправят. Мы везде справимся. Так, ребята, хватит спорить. Вэнс первым поднялся за стола. Нам уже пора выходить. А то поставим еще. Гран, ты закончил с зельем? Ага. Обертень как раз и склянки. Тавер подошел и взял одну. А тебе-то зачем? Не понял, Гран. Мне тоже заранее, если и вправду нам выпадет некромант. Ой, ты авроша вечно ты драматизируешь. Снисходительно улыбнулась Дарла. И вообще, я знаю, чего тебе не хватает для счастья Олюбиться! А то мы все устроены, и даже Золя на днях какой-то упыриху закадрил. а ты один у нас неприкаянный остался. но не переживай, я твоей личной жизнью займусь. Тавер нервно сглотнул и взял еще одну склянку зелья от заикания. Нет, брат. хохотнул Гран. Тут тебе, как минимум, тройная доза понадобится. все «Все-все, выходим. Суетливо напомнил Вэнс, уже из ведущего в гостиную коридора. Вы же не хотите расстроить ректора своей непунктуальностью? Ладно, знаю, что хотите, но нельзя. Так что вперед!» Несмотря на то, что выпавший снег никуда деваться не собирался, погода стояла замечательная. Было прохладно, но никакого ледяного ветра и жгучего мороза. Впрочем, все это могло быть и впереди, учитывая, что разгар зимы еще никто не отменял. Хотя мне бы сейчас никакая непогода настроение не испортила. Мы с Рефом шли, держась за руки, и уже один тот факт, что он рядом, казался мне гарантией абсолютного счастья. «По пути все дружно спорили, куда нас отправят. В итоге все таки победила некромантия. Не потому, что так очень хотелось Дарли, а просто по принципу, мы слишком невезучие, и ректор не упустит возможность сделать нам гадость. Вот только ректор делать гадости будто бы даже не рвался. Удивительно, но ни слова не высказал по тому поводу, что мы все таки умудрились опоздать. Лишь его секретарь стоял недовольно поджав губы, держа на изготовку перо и какой-то свиток, словно собираясь ими обороняться. Учитывая, что мы пришли позже всех остальных первокурсников, ректор принимал нас в своем кабинете, а не в общем зале. Хм, доброе утро. Вен старательно выглядел спокойным, хотя ему явно было неловко за наше опоздание. Доброе, доброе. Фёдор как-то чересчур слащаво улыбался. Ну что? Уникальные маги. Как настроена практика? Произвечало бы тебе даже дружелюбно. Интересно, что это с нашим ректором? Настрой боевой!» – Тут же хихикнула Дарла, видимо, уже предвкушая занятия некромантией с несчастным некропупсом. Вот и замечательно. Федор не переставал улыбаться. Как вы понимаете, предназначенной именно вашему факультету практики нет, поэтому будете оттачивать мастерство в каком-нибудь другом виде магии. Фуджин!» Перевел взгляд на своего секретаря. Куда у нас? Уникальные маги отправляются по распределению. Фуджин тот же развернул свой внушительный свиток и пробежал по нему глазами. Так, так, так, так, так, а, а вот. Зачитал. Провинция Вестсар на иклийском полуострове. О, чудесно. Фэдер улыбнулся еще милее. В Вессаре у нашего университета замечательнейший филиал. Там издревле проходят практику зелевары. Да и не абы какие. А лишь самые выдающиеся студенты вам там тоже непременно понравится. так что собирайтесь в путь. Отправление уже на днях. На этом аудиенция у ректора закончилась. Здание университета мы покинули в дружном молчании, и лишь на крыльце Тавер выразил явно общую мысль. Ни в чем подвох? Ну почему обязательно подвох? возразила Анель. Видели, каким добрым стал наш ректор. С чего вдруг? Рев не разделял столь оптимистичных взглядов. Тут явно все не так просто. Вэйн, вы про этот филиал слышали? Ну да. Наш декан выглядел крайне растерянным. Туда вообще затруднительно попасть, только самых выдающихся зельеваров посылают из-за климата и живописной местности. Иклиский полуостров считается чуть ли не лучшим местом для отдыха во всем королевстве. Странно тогда, что туда не отправляют боевых магов, как самую элиту. Мне упорно чудился подвох. А ничего странного. Гранток вообще сиял как начищенный пятак. Только там растут очень редкие виды растений, есть даже такие, которых вообще больше нигде в мире нет. Но нет, самое главное. Он вышел чуть вперед, как лектор перед аудиторией, торжественно произнес. "Ребята, мы едем ко мне домой". Это в каком смысле? Не поняла Дарла в прямом. Я же родом из Вессара, там весь мой клан, вся моя семья. Гран едва не приплясывал. Нет, это же надо было случиться такому везению. Лично мне все равно казалось, что как-то слишком все просто. Уж очень маловероятно, что ректор отправляет нас туда доброте душевный. Судя по тому, как Рев хмурился, он вполне разделял мои настороженные опасения. К тебе тебе-то к тебе. Лично я очень даже за. «Да и главное, что не некромантия. Радостно подытожил тавер. Злые вы, насупилась Дарла. Никакого сочувствия, что двум пылко влюблённым придётся на время расстаться. Ничего, Биракзангу, это на пользу пойдет!» Со смехом возразил Гран. Ну да. Хмыкнул Рев. Чтобы вылечиться от заикания, желательно причину этого самого заикания держать подальше. Дарла насупилась еще больше, даже обиженно засопела, но все же ничего не сказала. Ладно, ребят, не будем делать выводы раньше времени, задумчиво произнес Вэнс. Я сначала разузнаю все подробности, а вы пока в дорогу собирайтесь. Путь вам предстоит неблизкий. Дарила почти сразу же умчалась вылавливать бероксанка для пылкого прощания. Так что вещи мы с Анель собирали вдвоем. Целительница выглядела притихшей, даже удручённой. Я, впрочем, тоже приуныла. все таки с одеждой у меня было не густо. В основном лишь то, что мы еще с Анной Викторовной покупали. Правда, тут на днях свершилось величайшее чудо. После сессии нам впервые выплатили местное подобие стипендия. Сумма оказалась увы весьма скромная, но все лучше, чем ничего. Да и в мешочке неприкосновенного запаса у меня еще ещё теоретически я могла бы немного и разориться на покупку необходимостей ведь мало ли вдруг в родных краях грана как как за полярным кругом хотя вряд ли учитывая что там редкие растения водятся Они, ней слушай ты не в курсе какой там в этом бесцари климат гран говорил что лето круглый год рассеянно ответила она Я все таки отвлеклась от дотошного изучения недр своей полки, выглянула из за створки покосившегося шкафа. Аниль сидела на нижней из нашей трехэтажной кровати и сосредоточенным бессмыслием скидывала носовые платки. Угу, сначала их разворачивала, потом опять складывала и снова разворачивала. Что-то не так? тихо спросила я. Целительница в ответ шумно вздохнула. Да все не так. Гранвон вообще счастлив, а я? Она снова вздохнула и закрыв лицо руками, вдруг порывисто прошептала: "Кира, мне жуть, как страшно". А я подошла, села с ней рядом. "Ты боишься знакомиться с семьей Грана?" догадалась я. "Боюсь". У Аниль вырвался нервный смешок. "Да я заранее в панике, понимаешь? Для Грана слишком многое значит мнение его семьи. А если я им не понравлюсь?" Ну вот, зачем ты заранее себя расстраиваешь? Все будет хорошо. Семья у Грана наверняка замечательная, раз такого чудесного сына воспитали, как можно бодрее произнесла я. И раз ты нравишься Грану, то и обязательно понравишься им. Мне бы твой оптимизм Вяло лобнувшись, она снова начала перекладывать платочки. Понимаешь, Гран ведь рассказывал мне о своей семье, о своем клане, да и вообще о том, как они там живут. У них там все неукоснительно по традициям их бычем очень строго. Я сразу же поймала себя на мысли, насколько во все это не вписываюсь. И тут вдруг это практика злосчастная». Девчонки, чай пить пойдемте!» Раздался громогласный призыв Грана. Судя по доносящемуся даже сюда умопомрачительному аромату, оборотень уже успел на радостях что-то испечь. «Пойдем». Я потянула анель за руку. Них Андри раньше времени. Вот приедем в Цар, со всеми познакомимся и уже тогда будем делать выводы. Заранее переживая, ты все равно ничего не исправишь. Давай лучше надеяться на лучшее. Посмотрим. Отозвалась целительница без какого-либо энтузиазма, но все же вроде бы приободрилась. Так что на кухню мы пошли вполне себе веселые. И еще когда спускались по лестнице в гостиную, Гран как раз закрывал входную дверь. Письма принесли. Помахал нам небольшой стопочкой конвертов. Вообще обычно писали только ему, причем по несколько штук за раз. Порой, конечно, получали послания Дарла, Анели, Тавер, иногда и я от Анны Викторовны, как раз мы собирались в гостиной всей компанией. Так. «Это тебе! Это тебе!» Гран вручил Анель и даже мне заветный конвертик. «Тавер, тебе в этот раз нету, остальное все мне." Попутно пересматривая оставшиеся конверты, и вдруг на мгновение замер, чуть изумленно. "Хм, Реф, тебе тоже письмо?" Рев, похоже, удивился не меньше Грана. Взял протянутый ему конверт, прочел написанное на нем и сразу же нахмурился. Так ни слова и не говоря, поднялся по лестнице и скрылся в спальне. Это же первый раз, да, ему кто-то написал, тихо уточнила я, проводив его взглядом. Ну да, Гран кивнул. Лично я раньше не видел, чтобы Рев письма получал, но это, судя по имени отправителя, от кого-то из родственников. Письмо от Анны Викторовны я читала уже на кухне за чашкой чая. Правда, сосредоточиться толком не получалось. Постоянно отвлекалась и прислушивалась, не идет ли рев. Мне казалось очень важным, что кто-то из родственников о нем вдруг вспомнил. Вот только предчувствия были больше негативные, чем позитивные. Но я все же постаралась сосредоточиться на письме графини. Милая моя, дорогая Кирочка, Как же я рада, как я рада снова получить от тебя весточку. А то после того письма, где ты попрощалась, я уж думала все, вернулась деточка на землю. И тут такое счастье. Кирочка милая, ну как твоя сессия? Очень за тебя переживаю, целыми днями пью успокоительное зелье. К тому же, ты только представь, Саша отменил свою свадьбу. Вот же негодник. Он, оказывается, все это затеял, чтобы заподной верв себе прибрать. А я-то уже размечталась о правнуках. Нет, нет, нет, я это так не оставлю. Пока я жива, точно этого ветреного мальчишку пристрою. У меня уже три невесты из высшего света для него на примете, и пусть только Саша попробует отвертеться. Сама его за ухо жениться потащу. Так что, Кирочка, решено. Скоро я к вам приеду, обязательно и с тобой повидаемся. Соскучилась жутко. Меня, каюсь, семейный целитель не отпускает. Все нудит, что не с моим здоровьем в холода по морю путешествовать. Ну, ничего. Я сама себе хозяйка. Как только станет чуть-чуточку получше, сразу примчусь. Так что до скорой встречи. Сердечно обнимаю. Графиня Анна Орландская. Я тут же попыталась представить, как старушка графиня тащит за ухо своего великовозрастного внука. Не получилось. Алекс упорно не вписывался в эту картину. Даже не по себе стало уже от одной мысли о нем. Да и если не считать другую реальность, то с того злополучного дня, когда разразилась катастрофа по милости Эрвина, я Александра и не видела. Звук брякнувший о блюдце чашки отвлек меня от философских размышлений. Ай, что ты, рук всё валится. Досадливо пробормотал Гран, отодвигая кружку. Они Лита Вер тоже уже свои письма дочитали и теперь налегали на румяные оладушки. А у меня, как назло, и аппетита не было, даже порывалось подняться в спальню, но с другой стороны, раз Рэф ушёл, то хотел побыть в одиночестве. Неожиданно послышалось, как хлопнула входная дверь. Дарла вернулась. Тут же предположила Анель. Чуть откинувшись на стуле, Гран покосился в кухонное окно. "Не, это Реф куда-то пошел». И снова меня кольнула досада. Даже не предупредил, что уходит. Но ведь в конце концов он и не обязан передо мной отчитываться за каждый свой шаг. Покрутив пальцами полупустую кружку с остывшим чаем, я пробормотала: "Как думаете, кто Рефу написал?" "Может, отец или брат?" Грант пожал плечами. Там имм мужское стояло. Кстати, а ведь я впервые узнал, с какого именно реф рода. Как-то раньше это и не мелькало даже, а тут вот на конверте увидел: Реф Арт Артлардейн. Да ну. Изумился Тавер. Это это что же, наш реф родственник того самого Арт Артлардейна, который в королевском совете возглавляет боевых магов, сын? Похож на то. Кивнул Гран и пояснил мне, как самый непросвещённый. Получается, отец Рефа фактически второй по власти человек после короля и главного советника. Я лишь кивнула, мол, понятно. Ну, а что я могла ответить? Ничего ведь не знала о семье Рефа, кроме того, что мне Гран не так давно рассказал. И снова я ощутила неприятный укол, чувство чувствами, но я ведь толком и не знаю того, кого люблю. Пусть окружавшей его раньше аура таинственности и развеялась, но не исчезла совсем, и внезапно стало страшно. Просто привыкла я уже ждать от этого мира подвоха. Что если мое радужное счастье крайне хрупкое? Что если Кира, ты что захмурилась? Снова отвлёк меня от раздумий проницательный гран. грант. Бросьте это дело. Хорошо всё будет, если вы, конечно, опять в себя в мыслях какой нибудь ерунду не напридумываете, чтобы свои отношение осложнить. Давайте на эту тему не будем, а? Я вздохнула. О чём-нибудь повеселее поговорим, хотя бы о той же практике, что ли. Кстати, о практике. Гран чуть замялся, словно не решался сказать что-то. Мы с Анель недоумённо переглянулись, уж кому-кому а Грану точная решительности не занимать, особенно в прямолинейных высказываниях, и сейчас, видимо, речь шла о чем то уж крайне серьёзном. Вот только Гран так и не озвучил. Впрочем, об этом надо будет поговорить, когда все вместе соберемся». Пробормотал он. Ладно, ждём Дарлу и Рефа. Тавер пожел плечами. Дарла так и не объявилась, а Рев вернулся настолько поздно, что все уже спали, кроме меня. Я сидела в кресле у камина, смотрела на огонь и старательно гнала дурные мысли. Уже даже начало казаться, что Рев вдруг взял и уехал насовсем. Мало ли, что там в этом злосчастном письме было. И когда входная дверь наконец скрипнула, я едва не подпрыгнула на месте. Рев выглядел уставшим. Снял пальто, разулся и прошел к дивану. Я все хотела хоть что-нибудь сказать, но не находила нужных слов. Благо он сам начал разговор. э <прос Of course> Из-за меня спать не ложишься. Скорее не спросил, а просто констатировал факт. Не то чтобы виновата, но все же с сожалением. Я волновалась, честно призналась я. Рев сел на диван и вздохнул. <прос <of course> Прости, что снова пропал, не предупредив. Просто был на эмоциях. Я ездил в город, едва успел взять билет на утренний корабль. У меня даже дыхание перехватило. Мне придется на время уехать. Устало продолжал он. Не волнуйся, это ненадолго. Отправляйтесь в Вессар без меня. Я потом к вам присоединюсь. Я едва сдержала паническое, что случилось, чувствовала рев, сам расскажет то, что сочтёт нужным. Так и получилось. Это письмо было от моего деда. Он сейчас при смерти. Очень просит меня приехать. Честно, я бы не поехал, не будь он в таком состоянии. У тебя с ним сложные отношения? осторожно спросила я. У меня сложные отношения со всеми. Невесело усмехнулся Рев, откинулся на спинку дивана, прикрыв глаза. Кира, пойми, я не рассказывал тебе никогда о моей семье не потому, что не доверяю или скрыт ничего, нет. Просто, как бы сказать, Нет у меня семьи. В том смысле, что для меня они не существуют. Хотя вполне себе живут и здравствуют, не так же я не существую для них. Тебе, наверное, сложно понять, но вот так вот у меня сложилось. Потому что ты уникальный маг? Я прекрасно помнила рассказ Грана. Да, именно из-за этого. Мой отец занимает высокое положение при дворе. Он трясется над безупречностью репутации нашего рода. И вот представь, вдруг старший сын и наследник Оказывается, презренным уникальным магом. Рев резко замолчал. Ему явно до сих пор было крайне неприятно об этом вспоминать. в общем, лет десять, как я сам по себе. Продолжил он уже вновь в невозмутимо. А деда я не видел еще больше. Единственное, что про него помню, это взаимную неприязнь у них с моим отцом. Не знаю, за чего конкретно, но, видимо, непримиримые конфликты отцов и детей. Это просто отличительная черта моей семьи. И снова мрачная усмешка. И все равно отказать умирающему в просьбе, я не могу. Придется съездить. Может, все таки еще успею застать деда в живых. Извини, не хотел тебя еще расстраивать всем этим. Я встала с кресла и перебралась к кrefу на диван. Села рядом и просто обняла, а он прижал меня к себе крепко-крепко и порывисто прошептал: "Кира, поверь, я бы ни на миг не хотел с тобой расставаться". Дима изнанки побери. Почему у нас вечно все не так? «Но ведь мы расстанемся совсем ненадолго. Я старалась говорить бодро. Ты ведь скоро вернешься, правда? При первой же возможности, обещаю. Рев вдруг чуть отстранился. Ну и ты мне кое-что пообещай. Я даже растерялась, что именно? Пообещай, что за время моего отсутствия не вляпаешься ни в какие неприятности. Если бы не серьёзный тон и внимательный взгляд, я бы подумала, что Рев шутит. Да, я вроде бы и не собираюсь. Рев, да какие у меня могут быть неприятности? Я же боевой маг, не удержалась от гордости. Я теперь могу за себя постоять. Он лишь снисходительно улыбнулся. Знаешь, Кира, какая главная проблема боевых магов? Некуда прятать трупы. Чрезмерная самоуверенность. Пусть ты кое чему и научилась, но поверь, это пока лишь капля в море. Поэтому и прошу тебя быть очень осторожной, ни во что не ввязываться. Обещаешь? Ну хорошо, я кивнула. Мне это вообще казалось пустяковым делом, да и что плохого успеет случиться в его отсутствии? Уж точно ничего, если не считать, что тосковать буду сильно. Мы так и остались до утра на диване в гостиной. Пусть он был не слишком-то широким, но уютно устроиться в объятиях друг друга получилось. Больше ни о чем не говорили, если не считать, что Рев хотел меня поцеловать, но снова не стал. Не выдержав, я все таки спросила: "В чем же дело?" Ответ меня огорошил». В клейме собственности Кира. Пусть я убрал его, но отголоски остались. Они исчезают не сразу, цепляются за эмоции, поэтому лишний раз их лучше не провоцировать. Ну вот опять это разнесчастное клеймо. и долго это еще продлится. Я постаралась скрыть досаду. Рев протянул ладонь к моему солнечному сплетению, но и не коснулся, видимо, и так чувствовал. «Еще несколько недель, надеюсь, к моему возвращению пройдет». На этом разговор заглох, и вот так вот, нежись в объятиях Рефа, я и уснула. Лишь уже под утро сквозь дрёму услышала голоса. Гран, без обид, но идея плохая, говорил Реф. Правда, все равно рано или поздно всплывет. Конечно, если решить единогласно, я выдавать не стану, но ты все же подумай еще раз. Ты «Да уже на десять раз все передумал, вздохнул оборотень. Поговорю сегодня с остальными. Ты надолго? Надеюсь, нет. Там от вестсара как раз недалеко. Так что присоединюсь к вам там максимум через неделю. И еще, Гран, у меня к тебе просьба. Пока меня не будет, присмотри, пожалуйста, за Кирой. Ну, чтобы с ней ничего не случилось. Я хоть и позаботился о том, чтобы граф больше не нарисовался. Ну, мало ли. Да, конечно, пригляжу, не переживай. заверил Гран. Спасибо. Ну все, экипаж уже подъехал, мне пора. Благополучно вам добраться. И тебе доброго пути. Послышалось, как хлопнула входная дверь, но я так и не смогла справиться с проклятой дремотностью, открыть глаза, и лишь сквозь вновь навалившийся сон мелькнуло унылое сознание. Вот и все. Реф уехал.